Чек-лист, что взять на забег. Первым делом собираем экипировку. Проверенная экипировка. Ничего нового. Беговые кроссовки. Номер. Держатель для номера. Поясная сумка или рюкзак. Полезные аксессуары. Сухие и влажные салфетки. Мягкая бутылочка или питьевая система. Таблетки. обезболивающее от диареи, питание на дистанцию при необходимости, документы, паспорт, справка-допуск к соревнованиям и её копия, страховка, иногда требуется, заряженные гаджеты, телефон, часы, пульсометр, пауэрбанк, все необходимые провода, чтобы предусмотреть погодные условия. Если солнце – защитный крем, очки, кепка. Если дождь – дождевик, ветровка, кепка. И, конечно, берём с собой отличное настроение.